Глава 5. Всадник апокалипсиса. Часть первая. Группа мчалась без передышки почти до полудня. Лесной пейзаж по обе стороны от них внезапно изменился. Их встретил безграничный простор земли и неба. Первое разглядеть было сложнее из-за ряда коричневатых полевых облаков, закрывавших обзор, но с мерцанием жары они вздрагивали еще зале. Было темно, хотя светило солнце, было как-то мрачно. Держу пари, что это древнее поле битвы ПВК, напряженно пробормотал атаки. С места возницы было достаточно легко заметить ярко поблескивающие тут и там пятна на желтой земле. В эти дни было мало путешественников, знавших, что это те места, в которые попадали тепловые лучи сверхмиллиона градусов, расплавляющие песок в стекло. Кареты продолжили движение, и вокруг стали появляться причудливые руины, разбросанные словно призраки по всему ландшафту сооружение с бастионами и башнями на грани разрушения, роботизированная фигура с титаническими руками, которая, казалось, могла бы выровнять все горы. Какой-то самолет, очевидно, сгинувший в огне. Даже дремавшая Мэй распахнула глаза, недвижно осматривая достопримечательности вокруг. Время от времени в глубине её глаз отражался багряный свет, полосы молнии связывали небеса и землю. «Что это такое?» — спросила девочка. «Наземная машина ПВК». Видимо, они все еще существуют, спустя 5000 лет. По интонации Ди даже так и легко поняла, насколько умпомрачительно давно это было на самом деле. Может быть, человеческой расте повезло, что когда ПВК, пришельцы из внешнего космоса, вторглись на планету, она была под контролем аристократии. Благодаря супернауке, для которой некоторые использовали термин колдовство, конфликт охватил всю поверхность планеты и Земли и моря и было сказано, что это одна из косвенных причин упадка знати. Наступление ПВК стало ожесточённее во второй половине пятого тысячелетия, их атаки основывались на науке, совсем не похожей на науку знати, и благодаря этому они оказались чрезвычайно эффективными. Несколько континентов ушло под воду, и база аристократов по всей Солнечной системе превратилась в пепел. После этого аристократия начала тысячелетнее контрнаступление, А после очередного тысячелетнего застоя ПВК внезапно покинули галактику. Причина не ясна, заявило историческое сообщество аристократии. Поверхность Земли бросили в руинах атомной войны и остатках Великих Горных Цепей, но со временем они были похоронены под ветром и песком. Эта равнина была одной из немногих оставшихся, даже многие аристократы не знали этих мест. Девочка вздрогнула в руках Таки. «Это ужасно, просто ужасно!» — сказала Мэй. Я не удивлюсь, если они вернутся и нападут на нас. Все в порядке. Это просто пережитки прошлого, давным-давно сгнившая рухлядь. Но даже когда так и утешала ее, девочка продолжала дрожать. «Ди!» Голос барона раздался в голове охотника. «Будь осторожен. Это равнено опасно. Они все еще живы!» «Я знаю», — ответил Ди. Как обычно, не так и не мои не были посвящены в их необычный разговор. «В конечном счете мы никогда не узнаем причину битвы между ПВК и древней аристократией. Пока они не вышли из нашей галактики, борьба продолжалась из чистой злости. И теперь осталась только злость навеки вечная». Взглянув наверх, сказал Ди. «Высоко в синем небе должно быть в тысячи футов в неторопливом темпе летел двукрылый самолет. Ты видишь?» Спросил Ди. «Я вижу его». Ответил барон, и его ответ поражал столь же сильно, как и смелый вопрос охотника. Ди заметил, что у него была такая же конструкция, как и у фантомного самолета, использованного фокусником, чтобы выманить Хью. Должно быть, убийца позволил своим ранам затянуться после сражения с Ди и Бароном, и теперь решил обогнать их. «Да ведь это... это Лорд Йохан!» — воскликнула Таки. Она заметила самолет, следя за пристальным взглядом Ди. Из глубины обозримого ей пространства поднялась в пышка синего света. Прежде чем она успела даже ахнуть, самолет пролетел мимо и быстро вспыхнул. Его нос сильно накренился, и он начал снижаться. Стол пламени поднялся с места, находящегося не более чем в полумиле от дороги. Дав указания атаки и сесть в карету, Ди развернул свою лошадь. Когда всадник удалился, и осталась в тишине. Она была уверена, что Ди отправился туда из беспокойства и безопасности Хью. Он хотел увидеть, выжил ли лорд Йохан, если старик остался жив, охотник намеревался исправить это. «Это пугает меня», — пробормотала девушка. Ди достиг руины огромной конструкции, которая, кажется, когда-то исполняла роль фабрики. Поколения прошли с момента ее разрушения, так ему сказало дуновение ветра. Колонны, которые когда-то царапали небеса, теперь стояли накренившись. Их истинная форма, будь они некогда круглыми или квадратными, теперь была неясна. Из позиции Ди сложно было сказать, насколько высокими они были, 3000 футов или даже выше. Половина самолета, упавшего в сформированные из этих огромных колонн долине, уже сгорела. Не спешивая, из огляделся, помимо ветра не было слышно ни звука, Ди закрыл глаза. У него не было иного выбора, кроме как попытаться почувствовать чужое присутствие. Что-то шевельнулось вдали слева, у основание одной из колонн зияла круглая утроба. Она была добрых 15 футов высотой, и темнота заполняла ее внутренности, На 15 футов от нее по земле тянулась череда темных пятен. Пилот сбежал, несмотря на то, что истекал кровью. Причина этого была совершенно ясна. Он боялся своего преследователя. Ди верхом на лошади помчался в темноту, чья извращённая психика сотворила этот кошмар. Хотя это явно было частью механизма, в то же время это было существо, давно испустившее дух. Идеальное слияние органов и механизмов в живом организме Так аристократия ответила своим звездным врагам. Они создали превосходную форму жизни, наделив ее своей неуязвимостью и силой машин. Кто бы мог подумать, что прозрачная трубка, проходящая по стене приблизительно в 15 сотнях футов впереди, на самом деле кровеносный сосуд. Состоящий из десятков труб трех футов в ширину, сплетённых вместе, он служил той же самой цели, что и в далеком прошлом, немного пыльной, но в остальном невредимой. Трубка простиралась горизонтально на полторы тысячи футов, переходя в твердую трубу. Обе были подключены бесшовно по секретной технологии науки аристократии. По одной из теорий, в их лабораториях были даже люди, чьи белые кровяные ельца сливались с молекулами алмазов. Но Денни уделил умопомрачительному механизму даже беглого взгляда. Все, что он искал — следы крови на песке и пыльном полу. Это вело Ди через механизм на полторы тысячи футов вперед. Лорд Йохан лежал перед большой горой машин, квантовым трансформатором. Его было довольно просто заметить. Его и плоть под ним были обуглены, его правая рука была вырвана из плеча, а левое колено вывернуто почти на 80 градусов. Верная смерть расправляла свои крылья перед его лицом, у которого был безжизненный восковой оттенок. Увидев приближающегося Ди, фокусник произнес: «Ты пришел, да?» В его голосе была странная смесь удивления и покорности. «Я уже умираю, Ди. Ты бы не зарезал старика, чья смерть предрешена, не так ли?» Лошадь-киборг остановилась прямо перед фокусником. Когда Ди посмотрела вниз на безжалостного старика с высоты своей лошади, он был так суров и так прекрасен. Пока лорд Йохан умолял сохранить ему жизнь, не беспокоясь о репутации или позоре, даже и в глаза-то или от восхищения по-прежнему сжимая поводья и не предпринимая попыток спешиться, Ди спросил, «Где Хью?» «Он... он был внутри! самолета, Бедняжка! Я уверен, что он сгорел заживо!» Мелькнула вспышка белого света, и левое ухо лорда Йохана упало на пол. Такая жестокость кому-то, кто был уже одной ногой в могиле. Следующим будет твое правое ухо, затем левая рука». Возможно, старик говорил правду, У охотника не было основания для угроз, но это была самая жестокая угроза из всех вообразимых. «Один из охотников за головами, идущих за вами, которые придут позже, я продолжал двигаться вперед, чтобы обогнать вас, и это то, что привело меня. Я прошу тебя, пожалуйста, не режь меня». «Как зовут этого охотника за головами, и что он может сделать?» «Я полагаю, что это был Венс. Его сила. Его невозможно убить». Не сказав ни слова, Ди разрубил голову старого фокусника от макушки до подбородка, не потрудившись оглянуться на тело, упавшее и повсюду расплескавшее мозги, он вышел наружу. Свежая смерть и разрушение царили во внутренней части, когда причудливый механизм вновь погрузился в тишину. Прошло 20 или 30 минут, раздался тихий звук. Если бы человеческие действия можно было сопоставить с машиной, то это было бы зевком при пробуждении от долгого сна. Следом последовал еще один а затем зажёгся свет в якобы мертвом механизме. Его массивный кровеносный сосуд задрожал радостно, но чем была ярко-красная жидкость, вяло текущая по нему? Это была кровь, потолка не было видно, возможно, он был в самой вершине башни, на 3000 футов выше. Откуда-то сверху опустилась синяя молния, связав небеса и землю воедино. Труп лорда Йохана лежал на земле, его останки были пронизаны светом и немного подрагивали, Это было не таким уж редким явлением в теле, которое было мертво совсем недолго, однако армия серебряных нитей, протянувшихся из пустоты, проникла в каждый дюйм тела старика концами, на которых не было ни штекеров, ни игл, ничего смертельного. Даже теперь свежая кровь шумно поднималась по гигантскому кровеносному сосуду, возвращая жизнь всевозможным механизмам. Шнуры беспрерывно вонзались в тело старика, их количество исчислялось тысячами, Они погребли туловище фокусника внутри извилистой серебряной змеи. Что произошло? Что могло приводить в движение шнуры? Кто вернул технику к жизни? Что-то все еще было живо в этой пустыне. Прошло еще три часа. Специальный приключитель находился где-то в электромагнитных цепях. Если бы он имел человеческий голос, он, возможно, сказал бы «Готово». Смерть наступила внезапно. Свет, электромагнитные волны, кровавый поток... Вся активность прекратилась мгновенно и в унисон, игнорируя движущую силу или инерцию, и вновь воздух заполнил сокрушительный вес тишины. В темноте что-то неуверенно поднялось. Это была армия безжизненных шнуров. Буря разразилась в их центре. Тысячи шнуров были небрежно выбиты одним ударом. В центре, стоя как сердитый бог, стояла черная стальная человеческая фигура. Человек сохранил свою первоначальную форму. Худой, обожженный, без руки и с вывернутой ногой. Вены выделились на его предплечье, и длинная борода не спадала на его грудь. Только теперь все это было из стали. Черный и блестящий, и по лицу его было ясно, это Лорд Йохан, чья голова по-прежнему была разрублена. В чем дело? спросил барон. Возможно, я совершил ошибку. Ответил Ди Сиди верхом и добавил: Что ты можешь сказать? Дело не в том, что я читаю твои мысли или что-то такое. Я просто чувствую. «Ты имеешь в виду Лорда Йохана?» «Ты сказал, что те руины казались почти живыми, не так ли?» «Из чистой злобы». «Точно. Машина не может чувствовать ни гнева, ни ненависти. Живая машина, однако, совсем другое дело. Но знаешь ли ты, что то, что можно было назвать законченным механизмом в этих развалинах, так никогда и не было приведено в эксплуатацию?» «Нет. Аристократия фактически победила ПВК в сражении». Они предположили, что ПВК внезапно отступили после оценки ущерба, который был бы нанесён им, если бы это оружие было приведено в действие. Единственными, кто мог заставить этот механизм работать, были несколько человек из рода Священного Прародителя или что-то в этом роде. «Это хорошо», — заметил охотник, и ветер, ударивший в его лицо, был отклонен его прекрасными чертами. Именно тогда слабый гул разнесся по всей равнине. Развернув лошадь, Дипа помчался к корете миски, Когда он взглянул в окно, в нем отразился ее дрожащий гроб. Это пыталось выбраться миска или нечто другое? В любом случае, происходило явно что-то из ряда вон выходящее. В отличие от барона, девушка должна была спать днем. «Что это?» — спросил Ди. «Я не могу сказать. Я пытаюсь с ней поговорить, но она не в себе. Наверняка у нее было какое-то предчувствие опасности. Что-то, что не дало бы аристократу уснуть днём». Землю снова тряхнуло. «Это на самом деле миска» спросил Ди. Повисла тишина. Через некоторое время барон ответил. «Нет, это то, что находится внутри нее. Я думал, что она ведет себя странно после того, как вернулась прошлой ночью, но не пробудила ли она в то время, пока была с нами Разрушителя?» «Как думаешь, она контролирует его?» Барон вновь замолчал. Не то чтобы он не знал ответа на этот вопрос, но мы с Ди оставили его в замешательстве. «Я не знаю. Что ж, Если она не может контролировать его, лучшее, что мы можем сделать, это избавиться от нее прямо сейчас. Если то, что выходит из руин, еще одно творение аристократии, есть шанс, что она может объединиться с разрушителем. Тогда они столкнулись бы с вдвое большим количеством противников и противников самой исключительной природы. У дальних краев равнины показалось голубоватое свечение, оно появилось из места, где находился какой-то объект. Не угасая, свет распространялся дальше, создавая невероятно большой лазурный купол. «Нечто уже завладело им. Началось», — сказал Ди, ударив свою лошадь в бока. Возможно, уже уловив что-то своими животными чувствами, лошадь-киборг мгновенно помчалась на максимальной скорости. Устремившись вперед, Ди оглянулся. Из дальних уголков дороги в сторону охотника устремилась пара летающих сфер, воздух стремительно ионизировался сферы представляли собой светящиеся сгустки плазмы. Ухватившись за поводи ведущей лошади, Ди резко потянул вправо, и кареты лихо выехали на равнину. Лошади-миски последовали тому же примеру, и одна из сфер врезалась в дорогу. Это выглядело так, словно свет хлынул из недр земли. Участок ландшафта диаметром примерно 150 футов провалился вниз. Ди перепрыгнул на место возницы, Его глаза излучали яркий свет, и скорость лошадей быстро превысила все пределы, словно животные более одержимы. «Мне страшно!» — сказала моя, прикусив губу. Все хорошо!» — это все, что могла сказать Таки, но она не была единственной. Все хорошо!» — провозгласил четкий ясный голос, и тогда две девушки увидели открытую крышку гроба. Чистокровный аристократ не смог бы выйти среди бела дня. «Присмотри за девочкой!» — Все, что Таки увидела тогда... Фигура в синем, поднимающаяся к люку в потолке. «Я направляюсь к карету-миски!» И сказав это, барон бросился с крыши своего экипажа на карету позади него. Такое безрассудство! Хотя его руки были облачены в длинные синие перчатки, а они, в свою очередь, прикрывали лицо, аристократ испытывал сильнейшую боль, подвергая себя воздействию солнечного света. Плоть под его одеждой уже начала обугливаться... Даже не взглянув на светящуюся сферу, которая стремительно приближалась к ним, барон достал из подкладки своего плаща серебряный цилиндр и швырнул его назад. Земля окрасилась в синий, кольцо света приблизилось к задней части кареты и наткнулось на невидимую стену. Свет отскочил, напирая раз за разом, но к тому времени, когда он наконец разрушил силовое поле, кроме размытого облака пыли в долине, что в пейзаже даже не напоминало о проехавших здесь каретах.